о д й день плавания. Ветер норд-вест порывистый, за сутки прошли 112 миль, широта 39 градусов, 24 минуты норд. Медицинского учения сегодня не было. Отец Астольф сказал, что мозгам нужно давать отдых, тем более, что нынче день святого Филимона. До обращения в христианство и мученической гибели в пучинах вод, Филимон был актером и большим любителем прекрасного пола.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 И очень пригодится для уплаты долга Герру Коммерценрату. 10 марта, пятница, 13-й день плавания. С этого места дневника опускаю навигационные подробности относительно направления ветра, широты и прочего, как не представляющие интереса. Примечание Андоку, МКТ Клары. Сегодня, наконец, перешли к хирургии, которой я боюсь больше всего.